Эпилог. Насэ Прозака. На днях моя подруга Оливия отнесла свою кошку к ветеринару, потому что та выгрызала комки шерсти у себя со спины, и её постоянно и мервало. Доктор осмотрел Изабеллу и немедленно диагностировал животному что-то под названием расстройство чрезмерного ухода за собой, что означало, что кошка впала в депрессию и зациклилась на себе. Может, от того, что бойфренд Оливии съехал с их квартиры, а может, потому что Оливия много путешествовала, в любом случае, объяснил ветеринар. У неё обсессивно-компульсивное расстройство. Избелла не может перестать чистить себя так же, как некоторые люди не могут перестать пылесосить полы или всё время мыть руки, как леди Макбет. Примечание. Отсылка к знаменитой пьесе Уильяма Шекспира Макбет. в частности, к реплике Леди Макбет. «Ах ты, проклятое пятно! Ну когда же ты сойдёшь?» Перевод Пастернака. Однако речь о психологическом эффекте Леди Макбет, или же эффекте Понтия Пилата, который заключается во взаимосвязи физической и ментальной чистоты у человека. Испытывая стыд за какой-либо поступок, человек стремится физически смыть воображаемые грехи. конец примечания. Ветеринар рекомендовал для лечения кошки прозак, который оказался чрезвычайно эффективным в лечении подобных состояний у людей. Дальше был выписан рецепт, учитывающий размеры кошки. Вы должны понимать, что Оливия сама уже пару лет с перерывами принимала прозак и его химические вариации. В надежде как-то справиться с постоянными приступами депрессии. А ещё Оливия недавно настояла на том, чтобы её бойфренд либо начал принимать прозок, либо отправился в поход, потому что его лень и паршивое настроение угрожали их отношениям. И само собой, я уже больше 6 лет сидела на прозоке. Так что, когда она позвонила мне сказать, что теперь и Изабелла на прозоке, мы посмеялись. Может, это то, что нужно моему коту, пошутила я. В смысле, он не очень хорошо чувствует себя в последнее время. Было в этих шуточках что-то нервное. Мне кажется, вся эта история с прозаком зашла слишком далеко, сказала Оливия. Да, вздохнула я. Да, слишком далеко. Я никогда не думала, что в депрессии может быть что-то смешное. Не думала, что наступит время, когда меня будет забавлять мысль о том, что в прошлом году, и это на 30% больше, чем в 1992-м, 1,3 миллиарда долларов были потрачены на прозык, в том числе, видимо, и на наших питомцев, что не меньше нас подвержены душевным травмам. Я никогда не думала, что с изумлением буду читать о городке Уэйнатчи, штат Вашингтон. также известном как «Яблочная столица мира», где 600 из 21 тысячи жителей сидят на прозыке и где промышляет некий психолог, которого называют «прозочным красоловом». Я никогда не думала, что The New York Times, объявив, что 11 миллионов человек в мире принимают прозык и 6 миллионов из них только в США, будет спередавиться утверждать, что мы имеем дело с культурой легализированных наркотиков. Я никогда не думала, что увижу столько посвященных прозыку иллюстраций в «The New Yorker», в том числе и картинки, где серотонинно довольный Карл Маркс заявляет «Конечно, капитализм сможет преодолеть свои перегибы». Я никогда не думала, что придет неделя, когда я буду одновременно пялиться и на обложку «Ньюс Уик» с огромной ракетообразной капсулой и подписью За пределы прозока и на обложку New York Public, где светящиеся счастливые люди наслаждаются своей солнечной жизнью над заголовком О, момент прозока. Я никогда не думала, что противоядие от такой серьёзной болезни, как депрессия, заболевание, что едва не привело меня к смерти, станет национальной шуткой. С тех пор, как я начала принимать Прозак, эти таблетки превратились во второй наиболее часто выписываемый препарат в стране, уступая лишь ранитидину, средству для лечения язвы. Благодаря миллиону рецептов, которые фармацевты каждый месяц выписывают на Прозак. Ещё в 1990 году история этого чуда лекарства попала на обложки многих общенациональных изданий. «Роулинг Стоунс» решили, что «Прозок» — это модные спиды для Яппи. И все главные новостные журналы и дневные ток-шоу обзавелись секциями для историй в стиле «Прозок спас мне жизнь». В 1993-м, когда, прислушиваясь к «Прозоку» Питера Крамера, сборник историй болезней и размышлений о способности «Прозока» трансформировать человеческую личность, шесть месяцев подряд держался в списке бестселлеров «The New York Times». Новая волна историй с обложек и телеэкранов заполонила всё. Доктор Крамер даже отзывался о своём промо-туре как о туре трёх степеней рукопожатия, потому что создавалось ощущение, что в мире нет человека, которого бы отделяло от прозыка более трёх рукопожатий. Несмотря на то, что негативные отзывы В основном исходившие от церкви саентологии указывали на взаимосвязь между прозоком и многочисленными случаями суицида и убийств. Те, кому прозок помог избавиться от симптомов депрессии, хвалили его в один голос. Шэрил Уиллер, фолк-певица из Новой Англии, даже написала песню под названием Is it peace or is it Prozac. Это мир или это прозак. На деле не только в повышенном внимании со стороны прессы. Проблема в том, что душевные болезни в целом и депрессия в частности превращаются в мейнстрим. Дело в том, что состояние, когда-то считавшееся трагическим, превратилось в совершенную банальность, если не комедию. Кажется, что где-то в 1990-х Я внезапно перестала быть жутковатой депрессивной личностью, что большую часть жизни шокировало людей своими перепадами настроения и вспышками гнева и постоянными рыданиями. А вместо этого стала чертовски модной. Закрытый мир странных людей или лечебниц для душевнобольных, в котором я вроде как обитала и пряталась, внезапно оказался вывернутым наизнанку и превратился в одну большую нацию прозака. «Один общий хаос болезни на всех». В цитате из «Good Housekeeping» «Боже, боже, это журнал, который читает твоя бабушка». Психолог Хелен Макградт описала дистемию как простуду в мире душевных болезней, отметив, что эта форма неявно выраженного хронического отчаяния затрагивает 3% американцев, что приблизительно равняется числу людей, принимающих прозок». Я понимаю, что фраза мы живём в Соединённых Штатах депрессии, наверняка искажает картину, ведь 12 миллионов человек, что страдают от этой болезни, по-прежнему остаются меньшинством в нашей стране. Но сама мысль о том, что депрессия главное психическое расстройство нашего времени, витала в воздухе последние годы и только что не стала политической проблемой. Когда Хиллари Родом Клинтон проводила кампанию в поддержку того, что The New York Times посчитала политикой добродетели, сложно было не заметить, что её отсылки к спящей болезни души, к чуждению и отчаянию и безнадёжности, к кризису смысла и к духовному вакууму, как бы подразумевали, что проблемы этой страны уходят корнями не столько в налоги и безработицу, Сколько в тот простой факт, что у нас всех одно большое коллективное плохое настроение. Казалось даже, что когда полмиллиона человек снова выйдут на протестный марш на газоны Белого дома, они сделают это не ради права на аборт или прав для геев, а потому что мы все не в себе. И, конечно, один из самых поразительных аспектов этой вспышки депрессии в том, что она распространилась среди молодёжи. Любители мепробамата и валиума из 50-х-60-х, домохозяйки, прибегающие к помощи секретных маминых штучек, выстроившиеся в очередь наркоманы и крекхеды, которых в восточных канавах Баури или на улицах Гарлема или в захолустных районах любого города больше, чем грязи, всех их считали слабыми, рассеянными впавшими в кризис среднего возраста или наоборот, слишком молодыми и на всех парах несущимися в никуда. Но что удивительно в этом новом разговоре о депрессии, что совершенно уникально в этой нации прозака, ей подвержены те, кто вроде как должен с упоением надеяться и строить планы на будущее, кого можно назвать столь многообещающими, Если так можно сказать, о поразительных юных созданиях, что ещё ждут своего шанса дебютировать в большом мире. О них не скажешь, что жизнь для них кончена, что слишком поздно. Наоборот. Это молодые люди, для которых всё только начинается. 8 декабря 1992 года в научном разделе The New York Times появилась статья под заголовком Растущая цена современности: депрессия. Она рассказывает об опубликованном журналом американской медицинской ассоциации отчёте, где приводятся результаты долгосрочного международного и межпоколенческого исследования депрессии. Главное открытие: у людей, родившихся после 1955 года, в три раза больше шансов пострадать от депрессии, чем у их дедушек и бабушек. Оказывается, если говорить об американцах, рождённых до 1905 года, лишь 1% из них пережил эпизод депрессии до 75 лет. В то время как среди рождённых после 1955 года 6% испытали депрессию до 24 лет. Похоже, что это глобальный тренд. И исследования, которые проводятся в Италии, Германии, Тайване, Ливане, Канаде, Франции, Новой Зеландии дают схожие цифры. И хотя считается, что у женщин вероятность депрессии в 2 или 3 раза выше, чем у мужчин, статья приходит к выводу, что разрыв в количестве случаев депрессии у мужчин и женщин становится меньше у представителей молодых поколений. И существует риск что статистика по молодым мужчинам может сравниваться с количеством заболеваний у женщин. В конце статья признаёт, что возросшие показатели депрессии могут частично объясняться тем, что мы стали более открыто говорить об этой проблеме. Но статистика настолько тревожна, что эксперты не думают, что дело лишь в публичной честности. Тем временем, судя по историям ото всюду, Многие переживают настоящую депрессию или во всяком случае им так кажется. И многие думают, что прозак правильный ответ. Все мы слышали истории о грабителе, который не тронул компьютер, видеомагнитофон и стереоаппаратуру, но сбежал с банки прозака. А может вы, как и я, попадали в неприятнейшую ситуацию, когда сидишь на заднем сиденье такси, А водитель признаётся, что несколько месяцев назад пытался покончить с собой с помощью сотни таблеток валиума и стакана виски. Но теперь он принимает прозак, и жизнь не могла бы быть лучше. Может, вы узнаете, что слесарь, работающий в вашем доме, принимает прозак, что ваш гинеколог принимает прозак, что ваш босс принимает прозак, что ваша мама тоже принимает прозак, и, возможно, даже бабушка. Даже если прозак каким-нибудь образом не просочился в вашу личную жизнь, многие известные и неизвестные люди признавались в том, что принимают его. Гэри Харт какое-то время принимал прозак. Джим Бакер тоже пробовал. Разана Арнольд сидит на нём. Джеффри Дамер только что слез. Как такое вообще может быть, что столько людей несчастны? Я знаю, что некоторых такие штуки забавляют. Они записываются в группы двенадцати шагов, чтобы найти других людей, которые борются с теми же демонами: алкоголизмом, наркоманией, пищевыми расстройствами и кучей других воображаемых болезней, вроде чрезмерного шопинга, влюблённостей или секса. Но мне кажется, что в мире, где в ходу все эти таблетки, где они насыщают атмосферу подобно распространяющемуся вирусу или негативной информации или злым сплетням, Что-то не так. Я не могу утверждать этого с точностью, что это так. Но мне кажется, далеко не все пришли к прозоку такой же сложной и извилистой дорогой, как я. Сейчас многие врачи общей практики, не задумываясь, выписывают своим пациентам прозок. В 1993 году исследователи из Rent Corporation обнаружили, что больше половины опрошенных терапевтов ставили печать на рецепте поговорив со своими пациентами менее 3 минут. Иногда во мне вспыхивает ненависть к лёгкости, с которой врачи теперь прибегают к этому трюку. К тому времени, когда меня посадили на прозок, я испробовала всё возможное и невозможное. Мой мозг был сожжён и притуплён кучей других лекарств. Я провела больше 10 лет в состоянии клинического отчаяния. А сегодня прозок превратился панацею по запросу. И всё же я не могу проигнорировать убедительные доказательства, приведённые в статье The New York Times, которая предполагает, что возможно, все эти рецепты не чрезмерно агрессивные, но наоборот, адекватная реакция врачей на толпы людей, чьё повседневное существование полно острого несчастья. Если верить исследованию, проведённому журналом Клинической психиатрии, Только в 1990 году 290 миллионов рабочих человека дней было пропущено из-за депрессии. То же самое исследование утверждает, что депрессия ежегодно обходится этой стране в 43,7 миллиарда долларов. Эта цифра включает стоимость психиатрического лечения и убытки, вызванные пониженной продуктивностью и отсутствием персонала на рабочем месте. Если мы добавим стоимость ненужных лабораторных исследований, которые доктора запрашивают, потому что ошибочно принимают депрессию за какое-нибудь другое заболевание, или приплюсуем к этому ещё и стоимость лечения второго ряда, например, реабилитации зависимостей, цифры будут даже значительнее. Более того, в национальный день осведомлённости о депрессии по всей стране Устанавливаются временные медицинские пункты, где можно пройти обследование на наличие симптомов депрессии. И 50% из тех, кто обращается за диагностикой, предположительно, все они приходят за помощью сами, оказываются клиническими случаями. С учётом всей этой статистики, пусть даже субъективной, кто может утверждать, что прозока слишком много? Может быть, и во наоборот. недостаточно. Может быть, этот мир слишком сложен для того, чтобы жить в нём без химической буферной зоны. Хотя депрессия представляет собой проблему для людей любого возраста. Тем, кому сейчас чуть за 20 или за 30, свойственно ощущение депрессии как нормального состояния, как привычной части повседневной жизни. И всех этих жизнь отстой, а потом ты умираешь. Есть у беспросветной депрессии, царящей в молодёжной культуре, какое-то ощущение фатализма, смирения, которое делает её пугающе банальной. Не удивительно, что такая искушная вещь, как прозак, препарат, который не приносит счастья, но смягчает несчастье, приобрела всеобщую любовь. Все остальные вещества рядом с ним кажутся опасными. Когда я читала журнал Leas, греясь под солнцем в Майами-Бич, я наткнулась на статью, тошнит от сюжета, где Фенни Хоу, инструктор по академическому письму, говорит, что за 21 год преподавания она не видела ничего мрачнее и пессимистичнее текстов, что сдают сейчас её студенты. Если почитать, что они пишут, можно подумать, что это поколение, которое морили голодом, били, насиловывали, арестовывали, подсаживали на наркотики, и все они как один страдают от зависимостей и воспоминаний о войне. Необъяснимое вторжение случайных трагедий разрушают в остальном благополучную жизнь их персонажей, пишет Хоу. Герои их рассказов сплошь жертвы чудовищного случайного насилия. Они совершают преступления не только лишь для того, чтобы нарушить закон, Они ненавидят, не понимая причин своей ненависти. Их любят или обижают, или доводят до депрессии, и причин они тоже не знают. Всем управляет случайность. Похоже, Хоу удивлена этими текстами. Но для меня и для всех моих ровесников такие истории кажутся нормальными и даже в каком-то пикантном смысле заурядными. В мире, где мы живём, Случайность управляет всем, и это отсутствие порядка сбивает с ног, связывает по рукам и ногам. Может быть, то, что без разбора запихивают в категорию депрессия, это на самом деле самозащита, тревожность, недоверие к близости, любые из многочисленных и вполне естественных реакций на опасный мир, лишённый самых базовых гарантий, которых ожидали наши родители. Крепкого брака стабильной работы, секса, который не приводит к смерти. Упоминать экономическую и социальную нестабильность, характеризующую группы людей, которых объединяют под названием поколение X или 20 с чем-то летнее это уже клише, но очевидно, что именно это поколение так несчастно. И я не могу винить журналистов, социологов и прочих наблюдающих за попытками понять этот феномен, найти его причины. Беда в том, что когда мы доходим до решений, всё всегда сводится к прозоку или сертралину, или пароксетину. Глубокая клиническая депрессия это болезнь, которую не только можно, но, наверное, даже нужно лечить с помощью медицинских препаратов. Но полускрытая общая аномия, чувство отчуждения или отвращения и отрешённости Коллективный страх перед лицом мира, где всё кажется пошло не так, должны лечить не антидепрессанты. Беда в том, что большие проблемы, с которыми сталкиваются многие люди, более или менее неразрешимы. Если разводиться, можно, люди будут разводиться. Падение американской экономики необратимо. Спит, невозможно вылечить. и попытка найти себе обезболивающее кажется вполне резонной. Мне бы хотелось сказать, что прозок лишает многих людей, у которых на самом деле нет клинической депрессии, возможности найти настоящее противоядие тому, что Хилари Клинтон назвала «спящей болезнью души». Но как решить эту проблему? Я имею в виду, было бы неплохо иметь медицинскую страховку и воинскую обязанность — Но ни то, ни другое не спасает нас от нас самих. И подобно тому, как наши родители успокаивали нас, сажая перед телевизором, когда мы слишком сильно шумели, мы взрослые учимся успокаивать сами себя прозаком. И всё же каждый раз, когда я сижу в машине полной людей, я не могу избавиться от противного ощущения, что все здесь, за исключением водителя, сидят на прозаке. Я не могу избавиться от ощущения, что после долгих лет и попыток заставить всех воспринимать депрессию всерьёз и говорить: "Я болею, мне нужна помощь", что теперь, когда её действительно признали проблемой, она стала совершенно банальностью. Для меня одним из самых страшных моментов оказалось то, что 6 миллионов американцев принимают прозак. Будучи еврейкой, я всегда ассоциировала эту точную цифру с чем-то совершенно иным. Как теперь мне интерпретировать 6 миллионов, ассоциировать их с чем-то другим? Статистика, что должна быть пугающей, но от чего-то становится нелепой. Примечание. Имеются в виду 6 миллионов жертв Холокоста в Европе. Это значение закреплено в протоколах Нюрнбергского трибунала. Конец примечания. Я то и делала ловлю себя на желании ненавязчиво объяснить всем вокруг, что я принимаю литий, а не только прозак, что я правда психичка с депрессией куда более высокого порядка по сравнению с ничем не примечательными печалями тех, кто при первой необходимости закидывается таблетками. Или же я ловлю себя на желании напомнить всем, что я принимаю прозак с тех пор, как FDA Только-только одобрила его использование, что я принимаю его дольше всех на земле, за исключением парочки лабораторных крыс, загнанных в клетки, но тем не менее счастливых. Я не уверена, что должно беспокоить меня больше: моя попытка единолично присвоить себе прозак или тот факт, что мои опасения по этому поводу далеки от паранойи. В конце концов, Феномен прозака заключается в его способности превратить серьёзную проблему в шутку, чего на самом деле быть не должно. По самым разным подсчётам, две трети людей, страдающих от тяжёлой депрессии, не получают нужного лечения. А ведь именно их легче всего не заметить за пустыми разговорами. По мере того, как прозак всё больше превращается в глупую таблетку для ПЛАКС, в инструмент — косметической фармакологии, как назвал её доктор Крамер. Те кому Прозак действительно мог бы помочь, те кому он нужен, начинают думать, что Прозак им не поможет. В нынешних дискуссиях об изнасиловании многие феминистки утверждают, что отсутствие точного определения изнасилования результат того, что настоящие изнасилования не принимают всерьёз. Другие же говорят, что любой, кто считает, что над ним совершили насилие, пережил насилие. И со всеми этими криками и ором мы забываем, что говорим о реальных людях, которые через это прошли и которые до сих пор страдают. С учётом тональности многих статей о прозыке, я не буду удивлена, если мы забудем о том, насколько тяжёлый, обезоруживающий и страшной может быть депрессия. И, похоже, это пугает не только меня. Илла и Лай Лили энд компани, те самые, что пожинают плоды всеобщего увлечения прозоком, недавно запустили в медицинских журналах рекламную кампанию под названием «Превращай серьезную болезнь в шутку». Реклама впервые появилась в психиатрических новостях с цитатой, высмеивающей недавнее беспрецедентное внимание медиа, которое получил Прозак, и утверждает, что чрезмерное внимание отвлекло нас от серьёзности заболевания, лечить которое был предназначен Прозак, клинической депрессии. В статье, опубликованной Wall Street Journal, доктор медицины Стивен Пол, глава отделения изучения центральной нервной системы, Вы Лайли говорит, что реклама была создана для того, чтобы те, кому нужен прозог, могли о нём узнать. Любая двусмысленность, связанная с прозоком и любыми другими антидепрессантами, может отпугнуть людей от их использования, а возможно, и терапевтов от их назначения. Цитирует доктор Пола. Он добавляет, что все эти дискуссии о том, можно ли назначать прозок в случае мельчайших личностных изменений, мешают попыткам обеспечить лекарством пациентов с глубокой депрессией. И хотя во многих комментариях к этой статье пишут, что рекламная кампания — это попытка Ила и Лили перестраховаться на случай судебных исков об ответственности кампании за несчастные случаи, связанные с прозоком, и слишком частным его назначением — И хотя компания обеспокоена тем, что Прозок исключат из национальной программы медицинского страхования, потому что его выписывают всем подряд, я всё равно хочу верить, что дело не только в этом. Два-три доллара за таблетку. Две таблетки в день шесть лет подряд. И вот я уже чувствую, будто выплачиваю Илой Лиле ипотеку. Отдав компании свои 11 тысяч долларов, я бы хотела верить, что они делают всё это ради общественного блага. Иногда я думаю, что секрет в том, что я одна знаю всю правду о прозоке. Конечно, я могу так говорить и всё равно верить, что прозок чудодейственным образом спас мою жизнь и вытащил меня из серьёзной депрессии. И, наверное, для большинства людей этого будет достаточно, чтобы воспринимать его как манну небесную. Но после 6 лет на прозоке я знаю, что эта история ещё не разрешилась, а только начинается. Душевное здоровье сложнее любых лекарств, что могут изобрести люди. Любой препарат, будь то прозак, тиаредозин, старомодные средства вроде опия или уличные наркотики вроде героина, все они могут сделать столько, сколько им позволит наш мозг. И со временем глубокая тяжёлая депрессия всегда сможет перехитрить любую химию. И хотя Прозак помог мне в первые месяцы, когда я только начинала его принимать, прошло не так много времени. И вот я уже ругаюсь со своим бойфрендом вдалось и под Рождество, а затем передозировка трозадоном, антидепрессантом, который мне прописали, чтобы заменить Прозак. И я снова оказалась в некогда столь знакомой мне атмосфере отделения скорой помощи. Мне не удалось себя отравить. Я приняла таблеток 10 не больше. и родителям бойфренда разрешили забрать меня домой. Когда я вернулась в Кембридж, доктор Стерлинг назначила мне литий, чтобы усилить действие прозока и выровнять перепады настроения. Хотя мне уже диагностировали атипичную депрессию, она стала задумываться о том, нет ли у меня циклотимии или биполярного расстройства, потому что я слишком легко переходила от шумного разгула к суицидальным жестам. Когда я начала принимать литий, я перестала пить трозодон. Но все мои попытки понизить дозу прозока приводили к тому, что старые симптомы возвращались. Время от времени я пыталась на совсем бросить литий, потому что это ужасно изматывающий тяжёлый препарат. Но и эти попытки неизбежно вели к сценам вроде той, где я распласталась на полу в ванной, вся в слезах и чёрном шифоне. После той самой грандиозной вечеринки, иногда даже с литием и прозоком, я впадала в страшную депрессию, и моим друзьям приходилось всю ночь сидеть, склонившись надо мной, когда я отказывалась подниматься с пола на кухню, отказывалась успокаиваться и не плакать, отказывалась отдать им нож для грейпфрута, который я держала в одной руке, нацелившись на запястье другой. После всех этих неприятных сцен а я, наконец, обращаюсь за медицинской помощью. И, конечно же, психофармаколог решает или снова назначить трозодон, или добавить препарат вроде дизипромина, или даже спросит, не станет ли мне легче, если я буду время от времени принимать теоридозин. Подобно тому, как многие микробы перехитрили антибиотики, а болезни вроде туберкулёза, что мы когда-то могли держать под контролем вернулись к нам в новых, более агрессивных штаммах. Так и депрессия легко меняет свою форму, и дело не в пониженном уровне серотонина. Как пишет Сюзанна Кейсон в книге Прерванная жизнь, в мемуарах о времени, проведённом ей в больнице Маклин, путь от недостатка серотонина до мыслей о никчёмности и бессмысленности окружающего мира довольно долог. Ещё более долгая дорога ведёт к написанию пьесы о человеке, охваченном подобными мыслями. Вот где раздолье для разума. Должен же кто-то заняться переводом всего этого бормотания нейронов. Конечно, любая интерпретация сама по себе может быть плодом неврологической активности. Но бывают и случаи, когда научное вмешательство не поможет. Может, это и суеверие, но я считаю, что клетки мозга перехитрят любые медицинские молекулы. И мой опыт полностью это подтверждает. Если у тебя хроническая депрессия, ты можешь утонуть в любой момент. Если говорить о моей собственной депрессии, то за годы меня бросало от уверенности в том, что всё дело в неудачной биологии, до более гибкого взгляда, что однажды в моей жизни накопилось столько отвратительных событий, что я в них застряла, а молекулы мозга с этим согласились. Невозможно узнать, что из этого правильно. Не существует такого анализа крови, который смог бы определить психический дисбаланс в отличие от мононуклеоза или ВИЧ. Все личные истории ведут лишь к вопросам вроде тех: про курицу и яйцо. Конечно, депрессия передаётся генетически, но может быть, всё дело в том, что нас воспитывали депрессивные родители. Возвращаясь к моей депрессии, сам факт того, что прозак в комбинации с другими веществами неплохо мне помогал, приводит к мысли, что как бы ни начиналась история моих страданий, к тому времени, когда я обратилась за помощью, проблема определённо перешла на уровень биохимии. Многие люди не понимают, Что когда дело доходит до психических расстройств, причинно-следственные связи становятся двухсторонней дорогой. Дело не только в том, что изначальный психологический дисбаланс может привести к депрессии. Нельзя забывать годы и годы экзогенной депрессии, болезни, вызванной внешними факторами, которая может перевернуть всю твою грёбаную внутреннюю химию вверх тормашками. Так что без лекарств её не восстановить. Если бы меня с самого начала лечил компетентный врач, то колебания настроения могли бы и не перейти в жуткий психофейерверк из ночных кошмаров. И 10 лет спустя я бы не оказалась в ситуации, когда я даже встать с утра не могу без таблеток. Честно признаюсь, первые пару лет после того, как я начала принимать лекарства, уехала из Кембриджа и вернулась в Нью-Йорк, я избегала психотерапии. У меня был фармаколог, который, в общем-то, просто толкал наркотики, прикрываясь степенью по медицине. Он выписывал мне рецепты, и я считала, что этого достаточно. После доктора Стерлинг я не могла представить, что можно найти другого терапевта, который мог бы сравниться с ней. К тому же, не считая незначительных сбоев, время от времени лекарства на самом деле помогали. Но затем осознав, что я разрушаю любые отношения, отпугиваю работодателей и всех, с кем работаю, слишком часто ловлю себя на депрессивных провалах в памяти, что могут продлиться несколько дней и принести с собой не меньше отчаяния и беспросветности, чем та чёрная волна, от которой я бежала большую часть жизни до прозока, я поняла, что мне нужна терапия. Годы и годы плохих привычек, влечений не к тем мужчинам, Переходы от плохого настроения к импульсивному поведению, вроде того, чтобы изменять бойфренду или работать спустя рукава, превратили меня в человека, который понятия не имеет, как жить нормально в недепрессивном мире. Мне нужен был хороший психотерапевт, который помог бы мне научиться быть взрослой и показал бы, как жить в мире, где телефонный провайдер не позволит отсрочить счёт из-за депрессии. и безразлично отключит твой номер. Мне нужен был психотерапевт, который научил бы меня, как жить в мире, где вне зависимости от того, сколько людей принимают прозак, они всё равно остаются меньшинством, а у остальных есть свои проблемы, заботы и интересы, которые часто не совпадают с моими. У меня ушло столько лет, чтобы научиться жить жизнью, где депрессия не убежище от любых проблем. Ни состояние, в которое я бросаюсь так же, как алкоголики всегда возвращаются к своему джину, а наркоманы к игле. Но, кажется, я на пути к этому. Мне 26, и я чувствую, что подростковый возраст подходит к концу. 8 апреля 1994 года, когда я как раз заканчивала эту книгу, Курт Кобейн застрелился, и его обнаружили мёртвым, в его доме в Сиэтле, по большей части. Медиа довольно быстро свели его самоубийство к примеру какого-то общего психиатрического недуга и писали, что это была пуля, прострелившая поколение. Стиль гранж, который изобрела и так усердно популяризировала Нирвана, был описан в Ньюс Вик как то, что случается, когда дитя разведённых родителей добирается до гитары. самоубийству Кабейна быстро придали символическое значение, несмотря на то, что и само решение, и то, что побудило Кабейна спрятаться в комнате и вышибить себе мозги, должны были оставаться личным и сокровенным. Отчасти я понимаю, почему это произошло. Последние пару лет многие из нас стали приближаться к категории дистимии, и стало очевидно, что депрессия это уже не только личное дело, По сути, это социальная проблема, и вокруг неё сложилась целая культура депрессии. Одним из моих любимых примеров этого направления в новом искусстве стал андеграундный кинохит «Бездельник», обошедшийся продюсером всего в 23 тысячи долларов. Дебютный фильм режиссёра Ричарда Линклейтера познакомил нас с молодыми людьми из Остина, штат Техас, оканчивающими школу, или только что выпустившимися и предпочитающими тратить своё время, обсуждая различия между культурой Смурфов и культурой Скубиду, умудряясь жить на зарплату от временных работ, для которых не нужно оканчивать университет. А значит, можно валяться в кровати, смотреть телик и бездельничать. Один герой в момент откровения признаётся, что у него нет работы и говорит: Может, я и плохо живу, но по крайней мере, для этого мне не нужно работать. Другой фильм об отчаянии Секс, ложь и видео, выигравший золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, посвящён натянутым отчуждённым отношениям четырёх героев из города Батон-Руш, штат Луизиана, главный из которых настолько разочарован в любви, что заменил реальный секс видеозаписями женщин, описывающих свои сексуальные опыты и фантазии. Этот герой всё время ходит в чёрном. Его друг-юрист как-то даже назвал его гробовщиком в мире искусства. И отсутствие у него настоящих чувств стало для многих молодых людей символом безнадёжности и военных травм повседневной жизни, несовместимых с настоящей привязанностью. Но, конечно же, Главным моментом в истории культуры депрессии был невероятный успех Нирвана, чей сингл Smells Like Teen Spirit был ничем иным, как призывом к апатии. В этой песне было столько восхищения собственной инертностью, что она провозгласила Hey we are now entertain us. Мы здесь. Развлекайте нас. По сути, весь альбом Nevermind был длинным списком вещей, которые не беспокоили музыкантов Nirvana. Само собой у рок-н-ролла есть долгая и гордая история песен, посвящённых нисходящей спирали жизни. Но Nirvana были в панк-музыке первыми, кто записал и альбом, и сингл, возглавившие музыкальные чарты. Для сравнения альбом у Sex Pistols Nevermind the Bollocks потребовался 15 лет. чтобы продать миллион копий. И хотя Nevermind в каком-то смысле был жутко попсовым и мелодичным, всё же альбом был достаточно грубым, циничным и злым, чтобы выйти за пределы круга альтернативщиков, сделавших Generation X и Бездельника культовыми. Когда Nevermind взлетел в чартах, звукозаписывающая компания Geffen, продюсеры Nirvana оказались настолько к этому не готовы, что заказы шли с сумасшедшей скоростью, а они не успевали делать новые копии. Тем временем угрюмые британские «Нью-Вейв-группы», вроде «The Q», «The Smiths» и «The Peshmoot», когда-то считавшиеся слишком депрессивными, чтобы стать мейнстримом, собирали двадцатитысячные стадионы. И в Америке нашли большую часть своих фанатов — Не среди интеллектуалов из мира искусства, к которым они вроде как обращались, но среди провинциальных крыс, которые по выходным зависают в торговых центрах. 9 Inch Nails, индустриал-нойз-группа из Кливленда, выпустила альбом с весьма подходящим названием Pretty Hate Machine на маленьком независимом лейбле и с помощью болезненного, мизантропического сингла Head Like a Hole. вдруг продала более 500 тысяч копий. Группа «Джейнс Эдикшн» записала платиновый альбом, не переставая злоупотреблять героином. А «Ред Ход Чили Пепперс» были приятно удивлены, когда «Анда Дэ Бридж» — песня о ломке и попытках суицида — стала синглом номер один. Блеск нищеты достиг своего рода необъяснимого и гротескного апофеоза, Когда желание выглядеть такими же мрачными, угнетёнными и нигилистичными, как фанаты Nirvana, заставило дизайнеров вроде Марка Джейкобса из Perry Ellis порвать с высокой модой и выпустить на подиум моделей в грязных фланелевых рубашках и потрёпанных джинсах во время парижской недели моды, Vogue окрестил гранж новым словом в мире моды. И он попал на первую полосу раздела Стиль в The New York Times. В апреле 1994 года Элинда Уэллс, главный редактор Alluh, написала, что изучая фотографии худых моделей с мрачным, несчастным выражением лица или анорексичных в клинической депрессии или на полпути в психиатрическую больницу, она пришла к выводу, что в прошедшем году В мире моды и модной фотографии случился какой-то переворот. Как будто все резко стали нуждаться в прозаке. Nirvana, успех которой объясняли аномалией в музыкальной индустрии, оказался частью чего-то большего. Я помню, что на пике популярности Nirvana, когда они умудрялись одновременно возглавлять чарты и разбивать свои музыкальные инструменты на Saturday Night Live, думала, что американская молодёжь должно быть совсем вышла из себя, если что-то подобное стало хитом. Джонатан Понеман, один из владельцев Sub Pop Records, независимого лейбла из Сиэтла, который открыл Nirvana, считал, что успех группы был знаком начавшегося восстания неудачников. Наконец-то все изгои, презираемое меньшинство, которая никогда не узнавала себя в песнях Полы Абдул, могли прийти в музыкальные магазины и потребовать музыки, которая говорила бы с ними. Фирменные футболки от цап-поп со словом неудачник, напечатанным большими буквами поперёк груди, стали коллекционными. Эдди Вэддер, лидер группы Pearl Jam, несколько раз появлялся в неудачной футболке на национальном телевидении. Затем, в 1994, ещё одно создание, Gefen, молодой человек, который назвал себя просто Beck, удивил свой лейбл, превратив запоминающуюся этническую мелодию в рэп, сделав песню Loser хитом и гимном бездельников. Если быть неудачником теперь стало круто, и если Nirvana могла продать 10 млн копий Nevermind, и выпустить компиляционный альбом под названием «Инсестисайт», который купит 500 тысяч человек, а затем наблюдать, как их следующий альбом «Ин Утеро» в утробе дебютирует на первом месте в чартах, то можно с уверенностью сказать, что культура депрессии прочно вошла в мейнстрим. Я понимаю, почему люди видят символизм в смерти Курта Кобейна. В конце концов, считать его жизнь и созданную им музыку безусловно символичными это не ошибка. Популярность Nirvana совпала или даже привела к ярким определяющим культурным событиям. Никто никогда не посмеет отнять это у него или его памяти. Но к тому моменту, когда он остался один в своём доме, в оранжерее над гаражом, с дробовиком в руке и намерением совсем покончить Его действия уже вышли далеко за пределы культуры своего времени. Сильвия Платт покончила с собой в 1963-м, задолго до неудачников и даже хиппи. Она покончила с собой из-за депрессии, точно так же, как и Эрнест Хемингуэй, и Винс Фостер, и многие другие, чьих имен мы не знаем. Никто не станет стрелять себе в голову из-за того, что рыбалка в этом сезоне не удалась — или из-за того, что его ругают в колонке редактора Wall Street Journal. Депрессия бьёт по самому больному, и только потому, что депрессия сейчас витает в воздухе, она может оказаться и причиной, и результатом коллективной болезни, которая затронула многих из нас. Но когда дело доходит до клинического случая, Когда кто-то оказывается в больничной кровати или на каталке по пути в морг, то его история становится абсолютно и исключительно его собственной. У каждого, кто пережил тяжёлую депрессию, есть свои печали, своя страшная сказка, свой жизненный хаос, который надо прожить. К несчастью, у Курта Кобейна этого всего уже никогда не будет. Каждый день Я благодарю Бога за то, что у меня будет. Июль 1986, май 1994.